Когда Майкл остался наедине с отцом, они оба уставились на один и тот же предмет, на табакерку эпохи Людовика XV, которую отыскал где-то Сомс. «Папа, вы реагировали бы на инсинуацию Макгауна?» «Макгаун? Фамилия этого торгаша?» «Да, несомненно». «Как?» «Уличил бы его во лжи» в частном разговоре, в прессе или в палате. И то, и другое, и третье. В разговоре я бы просто назвал его лжецом. В заметке я употребил бы слова «легкомысленное отношение к истине». В парламенте я бы выразил сожаление, что его плохо информировали. Можно добавить, что людям случалось получать за такие вещи по физиономии. Но неужели вы допускаете, что кто-нибудь поверит этой клевете? ⁇ спросил Майкл. ⁇ Поверит всему, что свидетельствует о развращении политических нравов. Это так свойственно людям. Забота о честности общественных деятелей была бы превосходной чертой. Если бы ее обычно не проявляли люди сами столь мало честные, что и в других они вряд ли сумеют ее оценить. Сэр Лоренс поморщился, вспомнив ОГС. А, кстати, почему старого Форсайта не было сегодня в палате? Я ему предложил пропуск, но он сказал, что не был в палате с тех пор, как Гладстон проводил Биль о Гонруле. Да, и тогда пошел только потому, что боялся, как бы его отца не хватил удар. Сэр Лоренс вставил монокль. Я не совсем понимаю. У отца был пропуск, и он не хотел его терять. Понял. Очень благородно со стороны старого Форсайта, он нашел, что Гладстон слишком многословен. Ага. — В былые годы речи бывали и длиннее. — Ты быстро справился со своим делом, Майкл, и я бы сказал, что со временем из тебя выйдет толк. А у меня есть новость для старого Форсайта. Я знаю, почему Шроп Шир не разговаривает с Чарли Феррером. Старик только с этим условием и заплатил в третий раз его долги, чтобы спасти его от доски позора. Я надеялся на что-нибудь более таинственное. В каком положении процесс? Последнее, что я слышал, — это что проводят какие-то взаимные запросы сторон. А, знаю. Отвечают такое, что ничего не разберешь, и при том вполне беспристрастно. Потом задают тебе ряд вопросов, и ты отвечаешь точно так же. Из всего этого адвокаты что-то извлекают. Что у вас сегодня на обед? Флер обещала заколоть жирного тельца, когда я произнесу мою первую речь. Сэр Лоренс вздохнул. Очень рад. Твоя мать снова увлекается витаминами, и теперь мы едим главным образом. «Морковь. Обычно сырую. Хорошо, когда в жилах жены течет французская кровь. По крайней мере, не страдаешь от недоедания. А вот и дамы!» Не раз отмечалось, что люди, подчеркивающие свое презрение к отзывам прессы, прочитывают за завтраком все газеты в те дни, когда отзыв должен появиться. Майкл истратил на утренние газеты около шиллинга. Из 30 газет только в четырех упоминалось о его речи. «Таймс» изложила ее сжато и точно. «Морнинг-пост» выхватила несколько фраз об империи, предпослав им слова «в нелишенной интересы речи». «Дейли-телеграф» отметила, среди других ораторов выступил мистер Майкл Монт. А «Манчестер Гардиан» сообщила, Депутат от Мидбекса в своей первой речи ратовал за переселение детей в доминионы.